Глава двадцать девятая Костя заехал за мной в три, как и обещал, но к этому времени я уже успела продробнуть до костей. Вышла из дома на двадцать минут раньше и ждала его неподалеку от ворот. Не рискнула идти к выезду из посёлка, но и не могла оставаться в доме больше ни на минуту. Я не понимала, из-за чего больше переживала – из-за того, что Руслан мерзко обошёлся со мной или из-за моей выходки с Ликой. А вдруг там и правда большая любовь, у которой должно быть светлое будущее? задумалась я, глядя на окно комнаты Руслана. До крови искусала губу, пока терзала себя сомнениями о правильности моего поступка. И, наверное, если бы Костя не приехал вовремя, то я бы точно бросилась в дом и выпалила Руслану о том, что натворила. Даже несмотря на всю мою симпатию к нему, даже несмотря на обиду за поцелуй, который был всего лишь банальной местью бывшей девушки, несмотря на Костины шутки, Музыку, которая грохотала на всю машину, и его идиотские танцы на водительском кресле, я всю дорогу до дома Гарика испытывала чувство вины. А волна отчаяния подкатила горлу с такой силой, что мне даже захотелось расплакаться. Я же никогда не поступала так гадко, что сегодня нашло на меня, думала я, глядя, как в лобовое стекло летели хлопья снега. Машина остановилась у шикарной высотки. Костя, как истинный джентльмен, открыл мне дверь, подал руку и не выпуская мою ладонь, повёл к подъезду. Большая красивая квартира Гарика находилась в элитном районе Москвы. На полу в гостиной лежала медвежья шкура, в каждой комнате стояла дорогая мебель. По дому неспешно разгуливала большая кошка, невероятно похожая на рысь. Стены в коридоре были отданы в плен фотографиям его семьи. Мама ухоженная блондинка, чем-то отдалённо напоминающая Леру Кудрявцеву, и отец мужчина со светлыми, как у Гарика, глазами и серебристой благородной щетиной. Сашка порхала по кухне, словно у себя дома. «Я нарезала апельсины и яблоки, а ты, если несложно, порежь и на нас, только кольцами, дольками кос не любит». Я закатила глаза, подумав, какая разница, дольками или кольцами, от этого как-то поменяется вкус. «А у нас какой-то праздник?» – заметив бутылку с вином, спросила я. «Нет», – улыбнулась Саша и сдула с олба рыжую челку. «Мы просто будем смотреть фильм и пить винцо». «Винцо, говоришь, звучит неплохо. А он мне сегодня точно не помешает. Подумала я и приступила к нарезке ананаса. Пока шёл фильм, мы распили две бутылки вина на троих. Костя не выпивал, так как был за рулём. А вот мне после первого бокала так захорошило, что ко второй половине фильма я уже перестала понимать, о чём он был. Что-то про космос, кажется. Изначально никто не хотел его смотреть, но Гарик нас убедил в том, что тогда мы очень многое потеряем. Фильм, по его словам, просто охрененный. Но Сэмон почему-то его не смотрел. С другой стороны дивана, где Гарик сидел с Сашей, слышались смешки, шушуканье и чмоканье. Я заметила, как Гарик ущипнул Саню за задницу, она залепила ему подушкой, а затем они, смеясь и держась за руки, вышли из комнаты. «Выключим эту хрень, ладно?» – спросил Костя, завладев пультом. И, налив в мой бокал вино, принялся перебирать каналы. К тому моменту мне уже было наплевать, что смотреть, всё равно ничего не соображала. Я никогда не была сторонником спиртного, но из-за сегодняшних ситуаций моя душа требовала алкоголя. И мне стало настолько легко, что не описать словами. Воспоминания о поцелуе уже не колола сердце так сильно, а угрызения совести, связанные с тем, что я представилась лике девушкой Руслана, перестали терзать меня. Наоборот, к вечеру я была на сто процентов уверена, что поступила правильно. Пошли к черту все, кто желает сделать мне больно. Ведь именно так я решила ещё учась в старших классах. В Вологодском институте я сломала нос Климовой, здесь не дала себя в обиду третьекурсницам, и на минуточку, никакие угрызения совести меня не мучили. А сегодня ни с того, ни с сего растеклась лужицей. Видимо, забыла, что мы живём всего один раз. Один чёрт возьми раз, и я не собиралась тратить эту жизнь на то, чтобы об меня вытирали ноги. И я сделала большой глоток вина. На экране начался какой-то фильм. Костя взял из моей руки бокал, поставил его на журнальный столик, откинулся на спинку кожаного дивана и, притянув меня к себе, положил мою голову на своё колено и накрыл меня пледом. Он медленно водил пальцами по моим волосам, смотрел на огромный экран, а я на его лицо, освещённое голубым светом. С виду мы могли точно показаться влюблённой парочкой, кратающей вечер под хороший фильм и белое вино. Но я совершенно точно понимала, что не буду встречаться с Костей, и меня не влекло к нему совсем. Наверное, такому привереде, как Кос, нужна очень правильная девушка, которая будет нарезать ему ананасы колечками, помидоры кружочками, стирать одежду при определенной температуре и складывать его трусы конвертиком. Уверена, с таким я вымотаю себе все нервы, и в конце концов мы разойдемся. Если не успеем друг друга поубивать, конечно». Я всегда знала, если парень не мой типа, что его процветающий бизнес, деньги, дорогая машина и влиятельные связи никогда не будут иметь для меня абсолютно никакого значения. Ты не забыл, что пообещал мне помочь с информатикой, заплетающимся языком напомнила я. Успеем, не переживай. Его голос показался мне тихим, и вкратцевом движении неожиданно усилились. Пальцы буквально стали вонзаться в мою голову. Я, зевая, перевела взгляд на экран, а в следующую секунду раскрыла рот и быстро заморгала. «Порнофильм? Он смотрит порнофильм, о боже!» Я хлопнула себя по лбу и едва сдержала с мешок. «Косты, как в норме?» Все же хохотнула я, не понимая, с чего бы это вдруг он решил посмотреть порнушку в моем присутствии. Снова взглянув на экран и увидев, как темнокожий парень берет в руки какую-то длинную штуковину, И подходит к обножённой девушке, я закрыла лицо ладонями и рассмеялась. Выключай этот смрад, или я сейчас убегу отсюда. Через пару секунд тишину комнаты нарушили громкие стоны девушки. Костя убрал руки от моего лица и, наклонившись, прислонился губами к моим губам. Ой, сорян, вдруг послышался голос Гарика, и в комнату захлопнулась дверь. Ты с дуриел, отпихивая Костю, горкнула я. Ещё раз так сделаешь, и я тебе хорошенько врежу. Я отползла на другой конец дивана. «Умоляю, выключи это и пообещай, что больше не полезешь ко мне без разрешения, окей?» «Окей», – обиженно буркнул он. «Вот дубина», – рассмеялась я. «Ты что, решил, что я возбужусь от порнушки? Серьезно?» Еще звонче захохотала я. «Я, конечно, перебрала с вином, но не до такой же степени, чтобы совсем не видеть берегов». «Ладно, проехали», – глядя на телек, прищурился кос и наконец-то включил какой-то музыкальный канал. Я подползла ближе к столу и потянулась за бокалом, чтобы допить остатки вина, а Костя в этот момент потянулся за ананасом. Он задел мою руку и… Все содержимое бокала вылилось на мою кофточку. Кост, недолго думая, перекинул через голову свою черную футболку и всучил ее мне. «Иди в ванную, комнату и переоденься, а свои вещи потом развесишь на батарее», – посоветовал он. Я так и поступила. Потом позволила себе немного похозяйничать на кухне и налила всем крепкого чаю. Ну, так как насчёт информатики, подув в чашку спросила я. Когда эти голубки выпорхнут из спальни, тогда и сядем за твою информатику, проворчал Кос. Я тут не хозяин, хз, где у Гара лежит ноут. Видимо, Костю очень задело то, что я его отшила, иначе бы у него не передёргивались мышцы на груди, иначе бы его взгляд не метал молнии, когда сталкивался с моим. Он был в ярости, аж желваки заходили. Вот как выглядит самоуверенный говнюк, которому сказали «нет», – мысленно усмехнулась я. Неужели он так старательно подливал вино в мой бокал только ради того, чтобы напоить и переспать со мной? Тогда нам вообще больше не о чем с ним разговаривать. Я терпеть не могла такие мерзкие вещи. Пользоваться тем, что девушка пьяна у дел слабых, а еще это не что иное, как подтверждение того, что я недостаточно сильно ему нравлюсь. Иначе он бы никогда не допустил, чтобы наш первый раз произошел вот так, подвину и развратный, грязный, ужасный во всех смыслах порнофильм. Я не переставала удивляться тому, какое тонкое чувство юмора у судьбы. Надо же, со мной сегодня случилось аж целых два поцелуя. Одним нанесли травму мне, другим я понизила самооценку человеку. Что ждать дальше? Если Бог любит Троицу, то следующий поцелуй станет либо убийственным, либо самым желанным и чувственным, что я никогда либо испытывала. Кажется, после чая я начала приходить в себя. В голове замелькали просветы, мысли уже не были такими туманными, ко мне снова подбиралось чувство угрожения совести, без которого я прекрасно себя чувствовала под действием алкоголя. Саня с Гариком пришли на кухню счастливые, вспотевшие с красными распухшими губами. Гарик залпом выпил стакан воды, и они вместе с Костей исчезли из кухни колдовать над моей практической. Уж я была уверена в том, что двое парней, учащихся на факультете компьютерных технологий, справятся с практической по информатике на раз 2. Сонь, ты чего такая загруженная? спросила я, заметив, как она, глядя в кружку и о чём-то задумавшись, медленно мешала чай. А, я? Не, ничего. Просто башка разболелась, у меня всегда так после вина. Может, спросить у Гарика таблетку? Уже выпила, скоро отпустит. Вяло улыбнулась Саше и отодвинула от себя кружку. Слушай, Тась, я хотела. Тася, иди сюда. Из гостиной послышался голос Гарика. Расшифруй свой почерк, ни черта не понятно. «Я побежала в комнату, любила писать быстро и с сокращениями, поэтому нисколько не удивительно, что ребята не поняли, что я накатала под диктовку Трояна. Наконец, парни распечатали и упаковали в файлик мою практическую. Мои лифчик с блузкой высохли, я переоделась, вернула Косте футболку, и мы отправились по домам. Сначала Костя завёз меня, потом поехал отвозить Саню. Хотя раньше всегда было наоборот, Кост не упускал возможность побыть как можно дольше в моём обществе». Но, видимо, в нём так крепко засела обида, что сегодня он решил избавиться от меня как можно скорее. А в гостинной горел свет, слышались разговоры Кати и папы. "Всем привет, я дома", крикнула я и быстренько проскочила к лестнице. Не хотела, чтобы папа унюхал, что от меня пахло спиртным. Но, кажется, никто даже не обратил внимания на мой приход. Поднявшись на второй этаж, я услышала всхлипывание и остановилась. «Я и не говорю, что это конец света, Саш, просто так хотелось поскорее сделать ЭКО». «Кать, вот давай мы сначала узнаем причину плохих анализов, а потом уже будем решать, как быть дальше, ладно? Когда тебе к врачу? Завтра? Я поеду с тобой и сам лично переговорю с ним». По коридору, не замечая меня, прошел Руслан. В полумраке он казался призраком, разгуливающим в одних трусах. В его комнату открылась дверь, коридор разрезала полоска света, послышалась музыка и дверь закрылась. Я глубоко вздохнула и несколько раз сжала и разжала кулаки. Я должна сделать это. Пусть он проклянёт меня всеми возможными проклятиями, какие только существуют, но по крайней мере будет знать, что Лика искала встречи с ним. Я подошла к двери Руслана и набрала полные лёгкие воздуха.